Смена обстановки. Вы не можете всегда контролировать свои эмоции. Такие события, как разрыв отношений, потеря близкого человека или тяжелая болезнь, неизбежно вызывают тяжелые переживания. Но некоторые события вполне в вашей власти. Часто ли вы теряете душевное равновесие из-за обычных повседневных ситуаций? А что было бы, если могли что-то сделать? Иногда для снижения эмоционального накала достаточно просто избегать соответствующих ситуаций. Возможно, вы слишком много смотрите телевизор, и это портит вам настроение. А может быть, вид счастливых друзей в Фейсбуке заставляет вас чувствовать себя неудачником. Почему бы не сократить время у телевизора и в социальных сетях? Пример из реальной жизни. Заходя в Фейсбук, я начинал чувствовать себя неудачником. Люди добиваются таких успехов в моей сфере деятельности... Мои друзья выглядят такими счастливыми. Так мне казалось. Еще я много времени тратил на пролистывание ленты новостей. Чтобы выйти из этого состояния, я радикально сократил время пользования Фейсбуком. И после этого сразу почувствовал себя лучше. Так небольшие перемены могут улучшить настроение. Проанализируйте свою повседневную жизнь, и вы обязательно найдете занятия или поступки, которые не приносят счастья. Исключите пару таких занятий, Измените свое поведение, и настроение значительно улучшится Возможно, вы уже знаете, что следует сделать, а может быть даже не осознаете, как влияет определенное поведение на ваше настроение Вот несколько занятий и поступков, которые могут лишать вас счастья Спросите себя, не влияют ли они на мое настроение Просмотр телевизора Хотя смотреть телевизор порой интересно, но это пассивное занятие которое не сделает вас счастливым. Социальные сети. Социальные сети удобны. Там можно общаться с друзьями, но в то же время они делают нас зависимыми от мнения и одобрения других. Общение с токсичными людьми. Люди, с которыми вы общаетесь, влияют на ваше эмоциональное состояние. Одни поднимают настроение и помогают достичь самых смелых целей – Другие лишают энергии, демотивируют и разрушают ваш потенциал. Как сказал Джим Рон. Вы – это средний из пяти людей, с которыми проводите больше всего времени. Окружайте себя нужными людьми. Жалобы и зацикленность на неудачах. Не свойственно ли вам во всем видеть плохое? Не живете ли вы прошлым? Если да, то как это сказывается на вашем счастье? Привычка не заканчивать начатое. Когда вы на полпути бросаете задачи личной и профессиональной жизни, это плохо сказывается на настроении. Незаконченные дела засоряют разум. Перегруженность и отсутствие мотивации – признак того, что в вашей жизни слишком много открытых циклов. Открытые циклы – это незаконченные дела, с которыми вы никак не разберетесь, или избегание необходимых встреч. Это лишь несколько примеров. Подумайте, какие занятия или поступки лишают вас счастья. Упражнение. Создайте более мотивирующую обстановку, выполнив упражнение из рабочей тетради, раздел 3 «Как изменить эмоции и смена обстановки». Возьмите рабочую тетрадь или просто ручку и лист бумаги и запишите те занятия, которые негативно влияют на ваши эмоции. Затем рядом с каждым занятием опишите последствия. Они вызывают чувство вины, демотивируют, снижают самооценку и тому подобное».